Запись из дневника наблюдений в ночь на субботу, 4.20. Крик с верхнего этажа. Он проснулся. Шум, суматоха. Они мертвы. Они все мертвы. Кто мертв? Я не вижу детей. Их уже унесли? Нет здесь никаких детей. Но он кричит. Я где-то слышал его крик. Нет, не запирайте дверь. Никто не кричит. Господи Иисусе Христе, чёрт побери, неужели вы не слышите его криков? Петляющие между деревнями и крохотными городишками дороги становились всё более прямыми. Холмистый пейзаж постепенно выравнивался. Трубы заводов и фабрик Я свернула на шоссе в сторону Праги и, прибавив скорость, сделала музыку погромче. Классический плейлист, который загрузил кто-то другой до меня. Смычковые нарастали, спешили, разрезая красоту мелодии, словно гнались за кем-то, и это помогало мне почувствовать себя свободной. Я сказала, что собираюсь посетить несколько здешних виноградников, купить немного местного вина, чтобы мы наконец-то смогли узнать, каково оно на вкус а также совершить обстоятельный поход по Икеа. И остаться в Праге на ночь, только на одну ночь. Лампы накаливания было единственным, что Даниэль добавил в список покупок. Поехать со мной он не предложил. А что я еще должна была ему сказать? Что мне нужно немного времени для меня самой, а ты все равно ненавидишь гулять по Икеа? Подобные люди говорят друг другу, когда на самом деле имеют в виду нечто совсем другое. Я перестроилась в правый ряд и ехала, высматривая съезд на мельник. «На всё нужно время», — думала я. «Незачем спешить и волноваться. Новая жизнь не выстраивается в одно мгновение, и ничего не должно решаться за пятнадцать минут. Я вырвалась из этой карусели. Все эти «утро», Многие утра, за многие годы, когда я сидела и обзванивала педагогов всех школ и детских садов округа, подыскивая временную замену на место заболевшего учителя, а в это время на экране компьютера всплывало новые сообщения об очередном педагоге, взявшем больничный, занятым уходом за заболевшим ребенком, ушедшем в отпуск за свой счет или просто в отпуск. Злилась, что народ не умеет следить за своим здоровьем или, по крайней мере, не заболевать в феврале, И уж точно не в последнюю минуту, когда уже никакой замещающий учитель не сумеет поспеть вовремя к первым урокам, и целые классы останутся без учителя. Персонал детского сада слезно, чуть ли не на коленях молил о замене, а в следующие секунды на экране появлялось еще одно сообщение. Долгосрочный, больничный, депрессия на фоне усталости, и воспитатель детского сада оставался один на один с девятнадцатью детьми. «Ты не можешь заниматься каждым», — говорил мне шеф. «Это как мячики в компьютерной игре. Стараешься поймать их, торопишься всё быстрее и быстрее, а их становится только больше и больше».